Чарльз Вильямс. В аду все спокойно. Глава первая. В первый же день моей службы у Харшоу босс вызвал меня к себе в кабинет и поручил пригнать машину с окраины города. — Эта история надоела мне до чертиков, — сказал он. — Мисс Гарнет будет вас сопровождать туда, а обратно приедете на двух машинах. «Я работал у Харшоу на комиссионных началах, получал проценты с продажи машин, и данное поручение было мне совсем ни к чему. Я только собрался заявить ему об этом, как в кабинет вошла девушка, и я сразу же изменил свое решение. Он представил нас. «Мисс Гарнетт, а это Мэддекс, наш новый продавец». «Очень приятно», — сказал я. На ней было платье из легкой шерсти, руки округлые, слегка загорелые, и вообще она напоминала чайную розу на длинном стебле. Она улыбнулась мне, но когда узнала, что ей придется ехать со мной за машиной, немного поморщилась. «Неужели это так срочно?» – спросила она. «Ведь это, видимо, можно оформить и задним числом. Я считаю, что мне лучше самой отправиться к мистеру сутану «Нет, Глория, это нерациональная трата времени. Поезжайте прямо сейчас». В парке стоял «Шевроле-40». Я сел за руль. «Вам придется показывать мне дорогу. Поезжайте через весь город и выезжайте на Южное шоссе». Коммерческий квартал города ограничивался лишь одной улицей. В конце ее находилась ткацкая фабрика. Было еще только девять часов утра, но весь городок сверкал на солнце. Так как моя спутница молчала, я взглянул на нее. Она мрачно смотрела на дорогу. Ветер развивал ее волосы цвета меди. «Сигарету», — предложил я. «Спасибо», — ответила она и взяла сигарету. Она пыталась казаться равнодушной, но я видел, что-то ее угнетало. «Что это за история с машиной?» — спросил я. «Ведь наш хозяин занимается только продажей или прокатом». «Да, в основном он занимается прокатом, но иногда и перепродает подержанные машины». «А вы работаете в конторе?» «В основном, да». «Понятно». После небольшой паузы она спросила. «А откуда вы приехали к нам, мистер Мэддокс?» из Нового Орлеана. Неплохой город. По шоссе мы проехали около пятнадцати миль. Поскольку я лишь вчера прибыл в город с этой стороны, я знал, что скоро будет мост через реку. Но не доезжая до моста, мисс Гарнет попросила меня свернуть на проселочную дорогу, извивавшуюся в густом сосновом лесу. Вскоре мы поднялись на возвышенность, где стояли две заброшенные фермы. Миновав их, мы повернули на восток и спустились к реке. Переехав через деревянный мостик, я остановил машину, чтобы полюбоваться окружающим нас пейзажем. «Почему вы остановились?» — спросила мисс Гарнет. «Хочу полюбоваться пейзажем». «Да, здесь действительно красиво». Я снова нажал на газ. «А кто такой этот Сутан?» — поинтересовался я. Отшельник какой-нибудь? Сторож при буровой скважине? Вот как? Что же они боятся, как бы у них не украли дырку в земле? Наверное, для порядка. Работы там приостановлены из-за юридических трудностей, но Сутан остался на месте. Почему же он не платит за прокат машины, если у него есть работа? Откуда мне знать? Он живет в этой местности всего около года, а к нам город приезжает редко. Хотя в этих вопросах и ответах не было ничего странного, она казалась очень обеспокоенной. Наконец, я не выдержал и спросил без обеняков, «Что с вами?» «О, ровно ничего. Я только думаю, что разговор с Сутоном лучше всего вести мне. Он очень недоверчив и подозрителен». «Особенно к незнакомым. Меня он знает, поэтому мне будет легче с ним разговаривать». «А чего с ним разговаривать? Заберем машину и поедем обратно». «Я думала о другом. Я думала, что мне, может быть, удастся уговорить его заплатить за прокат. Тогда мы сможем оставить машину ему». «Делайте, как считаете лучше», — ответил я и равнодушно пожал плечами. В сущности, я ведь продавец, а не кассир. Вскоре мы добрались до бревенчатого домика, крытого рубероидом. Недалеко стоял старенький форт 47 Двери домика были открыты, но внутри, судя по всему, никого не было. Мы вышли из машины. «Султан!» — крикнула мисс Гарнет. Никакого ответа. Я не стал медлить и просто-напросто вошел в дом». В единственной комнате никого не было. Сразу было заметно, что мужчина жил здесь один. Кровать помята, посуда не вымыта. Одежда висела и валялась в самых разных местах. Взгляд мой непроизвольно задержался на пепельнице. На некоторых окурках, лежавших в ней, остались следы губной помады. Вслед за мной вошла и мисс Гарнет. «Удобно ли заходить в дом к человеку, если его самого нет?» И опять мне показалось, что она боится Сутана. «Может быть и неудобно. Скажите, он женат?» Тут она тоже увидела пепельницу, но сразу же отвела глаза. Мы вышли из дома. Подойдя к машине, я три или четыре раза нажал на клаксон. Никакого эффекта. От домика к тенистому ручью спускалась извилистая тропинка. «Может быть, он пошел за водой?» — спросил я. «Пойду посмотрю». «Ну что ж, идите, хотя подождите. Наверное, будет лучше, если схожу я». Я не возражал. Усевшись на ступеньку, я закурил, а она отправилась вниз по тропинке. Вскоре она уже поднялась обратно, И когда она приближалась ко мне, я по достоинству оценил ее внешность. Среднего роста, легкая походка, длинные и очень стройные ноги. «Ну Но что, возвращаемся ни с чем?» — спросил я. «Ошибаетесь?» — я нашла его около ручья. Я удивленно взглянул на нее. Она отсутствовала не более трех минут. «Почему же Сутан не вернулся вместе с ней?» «Забрали у него ключи от машины?» «Нет, но он заплатил мне оба взноса». «Смотрите-ка, какое везение!» «Он уже давно собирался заплатить, но никак не мог вырваться в город, так что мы можем возвращаться обратно». «Хорошо». «Вся эта история показалась мне довольно странной, но если она утверждает, что суд он все заплатил», Не стоит больше ломать себе голову над этим. Мы уже собирались садиться в машину, как вдруг я увидел человека, направлявшегося в нашу сторону. Он вышел из-за деревьев, окаймлявших дорогу. В руке он держал ружье, похоже, 22-го калибра. Мисс Гарне тоже увидела его и бросила на меня быстрый взгляд. Наверняка это был Сутан. «Значит, она мне солгала, сказав, что видела его у ручья».